Пропавшие без вести. На тот момент у нас числилось 11 человек, пропавшими без вести. У меня в телефоне были заметки с пометками квадратов, где примерно лежали погибшие пацаны. Этих 11 человек мы не смогли забрать сразу, потому что позиции постоянно переходили из рук в руки. Группа эвакуации и мои командиры групп Получили задание обнаружить их и доставить на АИД. Пока человек не найден, он считается живым. А пока он жив, семья не может получить компенсацию за его смерть. Поэтому для меня было важно установить личность, чтобы отдать тело родственникам и дать им возможность получить компенсацию. Некоторые бойцы, бывшие под моим началом, сидели всю жизнь и причинили много боли родным и близким. Деньги, которые выплачивались за их смерть, были компенсацией, которые они могли оставить после себя матерям, женам и детям. Группа, которой командовал Мегатрон, стала зачищать свой ров от леса к заправке. С Мегатроном работать было легко. Я ставил ему задачу, и он отвечал – есть. У него было все хорошо с субординацией, и не возникало дополнительных вопросов к приказам вышестоящего командира. Ребята Мегатрона в тот период превратились в археологов. Когда они приходили и приносили найденное, они по полчаса отмывали руки от глины. Они брали шомпол и тыкали в стенки рва, выискивая пустоты, в которых могло засыпать нашего или украинского солдата. Первым мы нашли керамзита, который погиб, прикрывая отход своей группы. Он лежал вниз лицом в траншее уже две недели. Украинцы поленились его вытащить оттуда и просто ходили по нему, как по местовой. Керамзита пришлось выдалбливать из земли, чтобы не повредить лицо, которое вмерзло в грунт. Телефон с картами у него не нашли, а это значило, что он попал к противнику. И украинцы теперь осведомлены о наших позициях. Это был первый утраченный планшет с данными. Но, глядя на Керамзита, я не чувствовал переживаний из-за планшета. Печаль была связана с ним. С парнем, который отдал свою жизнь и не отступил ни на метр со своих позиций. Я сопереживал ему и его родным, которых я не знал. Мне было грустно от того, что его жизнь, какая бы она ни была до этого момента, закончилась. По группам, Пока они там копали, постоянно работали минометы и АГС противника, поэтому основные раскопки проводились в сумерках и на рассвете. Ближе к заправке они выкопали еще троих наших бойцов, которых мы опознали по форме жетонам. Позднее нашли еще двоих, которых присыпало в их маленьком блиндаже. Один из бойцов вспомнил, что именно тут была небольшая лисья нора, в которой они и лежали вместе с украинским солдатом. Остальных бойцов мы откопали и обнаружили в лесополосе, которая шла с юга на север. Из 11 без вести пропавших пацанов мы нашли десятерых. Как мы не искали бойца с позывным «Люгань», найти не смогли. Либо его разорвало так, что ничего не осталось, либо он попал в плен. Он был конторским, вменяемый и сообразительный парень, которого я поставил руководить штурмовой группой. Он пропал в первом же бою, не оставив после себя никаких следов. Может, его забрали ангелы, предположил Досвидос, с которым мы ходили по позициям. Или инопланетяне, продолжил я логическую цепочку, но, скорее всего, его утащили злые бандеровцы, и как моему родственнику, который после войны электрифицировал галичину, расщепив пень, засунули туда яйца и раздавили их. До с удивлением посмотрел на меня. Семейная история, которую мне рассказывал отец в детстве, пояснил я и добавил. Как говорится, война заканчивается, когда похоронен последний погибший солдат. Я вспомнил интересный французский фильм 2021 года с названием «Неизвестный солдат» про поиск группы эвакуации на поле боя последнего героя Первой мировой войны. Короткая и поучительная история о том, чем заканчиваются все войны. Вспомнив один французский фильм, мой мозг автоматически вспомнил еще пару прекрасных французских сериалов о Первой мировой. Сериал, который напоминал мне меня и мое подразделение родом из 14-го. И сериал о разведроте того времени. Капитан Конон, Про нас тоже мог бы получиться отличный сериал как Штрафбат. И заключенные есть, и добровольцы, и бывшие сотрудники. И даже некоторые истории совпадают. Я представил себя на месте героя Серебрякова и расправил плечи. История человечества это история войн и завоеваний. Две мировые войны за последние 10 лет и сотни а может и тысячи конфликтов в разных частях земного шара. Гуманисты думают, что книги, картины и фильмы об ужасах войны хоть чему-то научат человечество. Но люди продолжают убивать друг друга из-за идеологических, политических, религиозных, финансовых и ресурсных разногласий. В мире больше поводов убивать друг друга, чем помогать а конфликт – это просто один из способов разрешения разногласий. Вечером я находился в подвале и разговаривал с бойцом с позывным «Циля», который очень часто приходил погреться сюда. В нем было больше 120 кг живого веса, и на каждый килограмм этого веса приходилось 2 килограмма проблем и спеси, которые не давали ему выстраивать нормальные отношения с другими бойцами. Изначально его прикомандировали к команде Горбунка, чтобы он носил пулемет или миномет. Пацаны быстро дали ему новый позывной «Гаденыш» из-за его постоянно недовольного и обиженного лица. Он и являлся большим 35-летним ребенком, который считал, что ему все должны. Господь Бог, мама, папа, командиры и вся эта жизнь. И каждый человек в отдельности должны были обеспечивать целе, удобное и комфортное существование в этом мире, удовлетворять его прихоти и пожелания. Устав от его капризов, горбунок предложил заняться его перевоспитанием и перевести его в штурмовики. Но вместо того, чтобы сидеть на позиции, он частенько прибегал на Аид, чтобы погреться. Здорово, Целя! поприветствовал я его, заранее понимая, что он будет отмазываться, если спросить его, как он оказался здесь второй раз за день. «Привет», – осторожно ответил он. «Слушай, а как тебя вообще в контору занесло? Ты сам откуда?» «Из Днепропетровска, при Украине они его в Днепр переделали. «Так ты хохол», – удивился я. «Наполовину». Батя у меня украинец, а мать русская. Я родился там, а потом они разошлись. Мать уехала и меня забрала, а у бати вторая семья там. С батей ты общаешься? Он умер. Там брат вроде как остался по отцу, но он нацист. Я и в армию пошел, чтобы его тут найти и убить. Циля, ты просто находка для психотерапевта. «А что тебе даст, если ты брата завалишь? Думаешь, отец тебя любить больше будет на том свете?» «Просто... Чего он нацист?» «И ради этого ты записался в армию?» «Ты гонишь, Цирь!» Я покачал головой, глядя на него. «Это клиника. С такой мотивацией тут сидеть!» Подвел я итог его рассказу и добавил. «И давай договоримся, что ты больше по рации мне не истеришь» когда по вам минометы стреляет, хорошо? — Так по нам град работал. Выпучив глаза, стал опять он с истерическими нотками в голосе объяснять мне. — Там кошмар, что створилось! — Братан, если бы по тебе отработал град, ты бы не только по рации говорить не мог, но и пикнуть бы не успел, как был бы уже с батей своим, заметил ему боец из разведки. — Угу! — проворчал Цилю и надул губы. Через 10 минут он молча собрался и ушел на свою позицию.